Прислушиваясь к разговору, я ковыряла ложечкой шоколадный торт и размышлял. Если Ладе, старик Вольский ничего не рассказал, про тайник это не значит, что и другие подружки остались в неведении. Кто-то из них мог знать про ход в камине, договориться с неизвестным о организовать его проникновение в отель. А может, Лада не так проста? М? Может, она с детских лет знала о тайном проходе и только делает вид, что не в курсе? «Почему эта девица так на меня смотрит?» Вдруг раздался в полумраке зала прондительный ладен голос. Скинув с себя оцепенение, я торопливо отвела глаза от ее отечного лица и виновата взглянула на Сирина, а вот я, дуреха, едва не прокололась, задумавшись. Рома даже не заметил моей оплошности. Но он сидел, потрясенно глядя на воркующую парочку за дальним столиком. Присмотревшись, я покрылась холодным потом. Там была Ольга. Жена. Жена. Сирина. И с ней виртлевый фрик не определённого возраста, невероятно напоминавший певца Леонтьева. Буйные кудри, жёлтая майка, все что-то мневадомы атласные, алые лосины. Ольга ему ласково улыбалась, что-то говоря, а фрик не сводил со её лица обожающих глаз, жадно ловя каждое слово. Вот кавалер достал из рюкзака коробку духов и протянул их Ольге. Ольга прижала духи к груди, И, перегнувшись через стол, чмокнула мужика в кудрявую макушку. Затем сделала знак официанту, тот подошел к их столику и подал счет. Кавалер расплатился, помог Ольге встать из-за стола, закинул весь истырюк за спину и бережно, придерживая подругу под локоток, вывел из бара. Направляясь к выходу, они глядели друг на друга, не отрываясь, и говорили, говорили, говорили. По сторонам они, само собой, не смотрели, и, следовательно, ни меня, ни Романа не видели. Хочу домой. Вызовите такси. Пусть меня отвезёт какой-нибудь хорошенький парнишка. Требовательно трясла за плечо, впавшая в прострацию Романа собеседница, и не дождавшись реакции, обращаясь к бармену, закричала: "Жень, позови Марка, пусть Марк вызовет мне такси". Из заднего помещения показался невысокий человечек средних лет с фронтоватыми усиками и умопомрачительными бакенбардами. Устало закатив глаза, он устремился к столику у пьяной скандалистки, подошёл Он обнял за плечи и умиротворяющим голосом заговорил: "Тихо, ладушка, тихо, моя хорошая. Тебе нельзя такси. Ты пристаёшь к таксистам. Я уже позвонил Игорю. Сейчас он за тобой приедет и отвезёт домой". "Спасибо, Марк. Ты один меня понимаешь. Ну и Игорь, конечно же. Ровно настолько, насколько такой мужчина, как Игорь, может понимать такую женщину, как я". Рома поиграл с желваками и, вскинув руку, взглянул на часы. Э-э Вы как вас там? Можете идти, если торопитесь. Королевским жестом отпустила Сирена владельца отеля. Я вас не задерживаю. За мной заедет жених. Я видела, что больше всего на свете Рома хочет выскочить из бара и припустить следом за изменницей и её приятелем. Но профессионал поборол в нем ревнивого мужа, и Сирин учтиво пропел. «Ну что вы, Лада, я не могу оставить вас одну. Да еще в таком состоянии». «Это мое нормальное состояние», — отрезала женщина. «Я вовсе не одна, а со мной Марк. Я знаю его сто лет». «Марк мой преданный поклонник. Когда-то мы были любовниками, но я дала ему отставку, и теперь Марк мне как подружка». «Марк, признайся, ты до сих пор жалеешь, что я тебя отшила?» Обладатель необыкновенных бакенбардс снова закатил глаза и сдержанно кивнул, успокаивающе поглаживая обтянутые красным трикотажем муски ладные плечи. "Что ты молчишь?" повысила голос Кеннигсон. "Я не слышу". "Да, ладушка, конечно, жалею", промямлил Марк. "Вот тот уже. Ты, Марк, размазня и тряпка. Ты вообще для меня не мужик, ты как Валерик". "Эй, мужчина!" тронула Ладу за руку сильна. Мужчина, вы за меня заплатите? Марк мне больше не наливает, а я хочу выпить за наше знакомство. Так куда мы едем, к вам или ко мне? Лада, перестань, отдёрнул её Марк. Игорь приедет и отвезёт тебя домой. Взвёл колокольчик над дверью, и в бар вошёл смогулый брюнет средиземноморского типа. Чеканный профиль, чувственные губы и мужественный хорошо выбритый подбородок как нельзя лучше гармонировали с вьющимися до плеч тёмными волосами, откинутыми с высокого, хорошей лепки лба. Я сразу же отметила, что хоть он далеко не юн, но судя по фигуре, как минимум 3 раза в неделю посещает тренажёрный зал, а также регулярно ходит в сауны. Его синие глаза, ярко выделяющиеся на загорелом лице, сразу же отыскали в полутемном зале ладу, и мужчина устремился к икающей над недопитным коньяком ладе. Я была потрясена и раздавлена. Этот красавец ладен жених? Разве так бывает? Она так себе, на тройку с минусом, да еще запойная, а он воплощение женских грез. И сразу видно, что человек он здравомыслящий и не верит в эпокалиптические бредни. Мне вспомнился Добрыня, и я погрустнел ещё больше. Словно подтверждая мои слова, Игорь показал себя рационалистом до мозга костей. Он достал из кожаной сумки толстый бумажник, отчитал наличные и начал поднимать из-за стола невесту. От выпитого коньяка та разомлела и оплыла, словно сгоревшая свечка, не желая вставать на ноги, а может и желая, но не имея физических сил. Ромов включился в поединок жениха с невестой, подхватив Ладу с другой стороны и не давая ей возможности выскользнуть из крепких игровых рук, извалиться на бок, что дамочка с достойным лучшего применению упорством пыталась проделать. Получив деньги, Марк сразу же скрылся в помещении за барной стойкой, не желая принимать участие в этом спектакле, должно быть за долгие годы знакомства с мудмозель Кэнигсон уже успвшим ему на дасть. Между тем зал постепенно наполнялся народом. На мужчин в лакующих к выходу сильно нетрезвую даму оглядывались, громко смеясь и снимая на смартфоны. Сумку свою Лада снова забыла, на этот раз висящей на спинке стула. Официант догнал троицу в дверях, чтобы повесить ладяну торбу Игорю на плечо. Пьющая баба редкая гадость. Глядя вслед отъезжающей машине, в которой красавец жениха увозил перебравшую невесту, проговорил коллега, немного помолчал и тихо добавил. Игулящая тоже. «Ты видела Берта, с кем она мне изменяет?» «Как муж я оскорблён!» «Хоть бы был нормальный мужик, а то какой-то стрекулист!» «Точёные ляжки в красных ритузах и картофельные сетки из магазина Пятёрчика!» «Полностью с тобой согласна!» — откликнулась я. «Мне он тоже не понравился. На Леонтьева времён Дельтаплана похож!» «Так и прикопал бы его где-нибудь в лесополоте!» «Это лишнее!» — поморщилась я. «На Леонтьева времён Дельтаплана похож!» Да достаточно просто набить морду. Мужачонку он ещё тот, сам загнётся, а ты грех на душу возьмёшь. Тоже мне морализаторше выискалось, обиделся Сирен. Я с тобой как с родной, а ты меня грехами попрекаешь. Больше он со мной не разговаривал. Страховщик ждал нас в машине. Дёрнув дверцу на себя, Сирен плюхнулся на переднее пассажирское сиденье, дождался, пока я усяду сзади, и сухо скомандовал: "Поехали в офис к Хренову". «Узнали что-нибудь?» Сворачивая открыто и на экране смартфона окна интернета, возбужденно спросил представитель заказчика. «Кое-что выяснили. Но говорить пока не о чем», — охладил его пыл Роман. Отвернулся к окну и погрузился в свои мысли. «Что это с ним?» Глядя в зеркало заднего вида, подмигнул мне страховщик. «Жену с любовником застукал!» Я удивилась. «Как это некоторые, сами того не подозревая, зря от самую суть... Сирин не удивился, а он еще больше расстроился. «По лицу давно не получал». Хмуро выдохнул Рома, не отрывая напряженного взгляда от проносящихся в окне домов. «Делом займись, следи вон за дорогой». Представитель страховой компании в свою очередь тоже обиделся, насупился и всю дорогу молчал. Подъехал к жилому комплексу на берегу Москвы-реки и остановился перед шлагбаумом, демонстративно, не захотев заезжать на территорию и всем своим видом давая понять, что он нам не извозчик. Пришлось вылезать из машины и остаток пути проделывать пешком. Из бассейна, располагающегося напротив офиса, привычно и успокаивающе тянуло хлоркой, и я не без удовольствия отметила, что Сирина немного отпустила. «Ладно, черт с ними. Не буду никого убивать», — тихо проговорил он, открывая прозрачную дверь и входя в приемную. «Хочет, пусть живет с этим паяцем». Секретарша Лиля встретила нас своим обычным вопросом: "Что будете, чай или кофе?" "Водку и без закуски", пробормотал Серинов, стремясь к кабинет шефа. Лиля кинула на меня недоумевающий взгляд, как бы спрашивая глазами, что с ним такое, но я лишь пожал плечами и следом за Серином шагнул в начальственный кабинет. Владимир Ильич Хренов просматривал записи в блокноте. При нашем появлении оторвался от своего занятия и Изучающим взглядом впился в унылую физиономию коллеги. «Деньги потерял? Машину разбил? Квартира сгорела?» Стал он сыпать вариантами возможных несчастий, из-за которых его друг и соратник выглядел словно побитый пёс. На все предположения Роман лишь отрицательно качал головой и омертвелыми губами чуть слышно повторял «хуже». «Да что же, чудак-человек, может быть хуже?» — не выдержал вождь. И, став серьёзным, тихо спросил «хуже». «Умер, что ли, кто?» «Да лучше бы она умерла!» — выдохнул Рома. «Что ты несешь, дурак?» — оборвал друга Хренов. «Ольга, что ли?» «Ольга. Изменила? Не спрашивай!» «Вот!» — просветлел лицом шеф. «Поэтому я и не женюсь. Зачем мне головная боль?» «Самое разумное для мужчины — жить с матерью». «Накормит, постирает, утешит, голоса не повысит. Что бы я ни сделал, считает, что я всегда прав». Я для нее самый лучший, самый красивый, самый стройный, подтянутый. А жена бы сейчас начала нудить. И жирный-то я, и не в меру эхидный, и ни о ком кроме себя не думаю. Если я женюсь когда-нибудь, то на точной копии своей мамы. Моя матушка ни разу в жизни не была замечена ни в пристрастии к фитнесу, со смазливыми инструкторсами, ни в увлечении танго с горячими партнерами. Семья Романа всегда мне нравилась и даже где-то вызывала белую зависть. Прямо хрестоматийная. Папа, мама, я — дружная семья. Я очень сдружилась с Роминой дочерью, Таней, а Ольга мне стала как старшая сестра. Жена Сирина научила меня готовить борщи и печь пироги и постоянно подсказывала, какой фильм для общего развития посмотреть, какие книги почитать. У них в доме всегда было тепло и уютно, и Рома души не чаял в своих девчонках. Но в мае Танюшка вышла замуж и уехала с мужем в Владивосток, и тут началось... Оказалось, что Ольга совершенно не может находиться дома одна. И Босерин с утра до вечера пропадает на работе, а та не могла выходить на связь, пускай, по полешь только поздним вечером. И Ольга стала облюбовывать себе различные хобби. Дизайн интерьеров предшествовал фитнесу, а фитнес сменился занятиями танго, что Роме, конечно же, не понравилось. Ольга звала его с собой, но Асерин только отнекивался: "Мм, я тоже, честно говоря, не представляла себе сурового Рому, владеющего фигурой аргентинского танца страсти". Но для собственного успокоения Сирин все-таки сходил на одно занятие, в основном, чтобы посмотреть, что там за контингент. Но спокойно и увиденным, Рома стал с чистой совестью отпускать Ольгу на эти занятия танцами, и вот, пожалуйста, какой-то хлыщ в лосинах все же завладел ее сердцем. «Со своей женой как-нибудь сам разберусь». «Нельзя ли перейти к делу?» — сухо обронил Сирин. «Ну вот, он еще и обиделся», — надул толстые губы вождь. «Как будто я виноват, что Ольга — свистушка». Да замолчи ты. А что я такого сказал? Ладно, не хочешь слушать умного человека, не слушай. К делу так к делу. Я навел справочки по скинутым тобой организациям и получил развёрнутые ответы, складывающиеся в занимательную картину. Во-первых, женский деловой центр, отказавшись от брони, э, -э спонсировался не кем-нибудь, а известной нам фирмой из Архангельска, занимающейся алмазами. И именно покойный Архаров выступил инициатором этого спонсорства. Мало того, начальник Архангельской службы безопасности со всей ответственностью заявляет, что Архаров не только знал руководительницу центра, но и имел с Жанной Фоменко длительную интимную связь. «Ты сказал, с Жанной Фоменко?» — почесал переносицу Роман. «Как интересно!» — подхватила я. «Что ж такого интересного в Жанне Фоменко?» — удивился Хренов. «Это одна из трех девочек...» Вертившихся перед глазами старика соседа, жившего в коммуналке, где сейчас находится отель. Дед знал про ход в камине своей комнаты, ведущий в подвал дома. Вот, Володь. Сирен протянул шефу обгоревшие остатки дневника. Я нашёл это в камине. Вы уж прочитала станки записи и убирай документ в папку, уточнил. Помимо баршин в дневнике говорится о доминатоне. Кто-нибудь знает, что это такое? Флейта Гаминского-Красолова, буркнул Сирен. Ходят слухи, что с её помощью можно завладеть миром, поддакнула я. Хринов недовольно поморщился, отмахнувшись. Флейта никоим образом не проливает свет на пропажу алмаза, раздражённо проговорил он. Зато небезразен следующий факт. Просмотрев записи с видеокамер, У круглосуточного бара Гамбринус не трудно заметить, что вечером интересующего нас дня перед кабаком стояла машина всё той же Жанны Линишни Фоменко. Наш почивший Архаров покинул Гамбринус около 3 часов ночи. Был он в компании дамы и в руке держал початую бутылку Спертногова. На видеозаписи запечатлено, как он вышел из бара и тут же зашёл в отель. А дама села за руль и умчалась в ночь. Вопрос. Почему в протоколе осмотра места происшествия не фигурирует бутылка спиртного? Куда она делась? Хм, действительно любопытно. Хм, полагаю, завтра с утра нужно ехать в отель и выяснять судьбу бутылки, а после мчаться в женский деловой центр и спрашивать у Жанны Линишни, для чего она сначала забронировала все номера в отеле, некогда бывшем коммуналкой, в стенах которой прошло её детство, а потом от брони отказалась. И почему любовник Жанны Линишный Архаров вселился в пустой отель, хотя планировал остановиться в Национале? Кто поедет? А ты как думаешь? Прищурился Хренов и, как само собой разумеющееся, выдохнул: "Конечно, вы с Бертой". А ты? Я? Мозговой центр. Шеф с тюлени грации похлопал себя похожими на ласты ладонями по круглому животу, анализируя поступающую информацию. Ну-ну. Анализируй, усмехнулся Сирин, поднимаясь и выходя из кабинета. Со мной он даже не попрочался. Ну, а ты, Берта, что скажешь? А что мне говорить? Раз нечего сказать, иди домой. Я представила, как приеду к себе, как увижу широкую, похожую на пузырь фигуру Добрыни, застывшую перед монитором ноутбука, его собранный в небрежный хвост давно немытый волосы, остычертевший рюкзак на ногах. Услышал вместо приветствия невнятное «Ага». А потом полночи буду утрамбовывать в мусорном ведре, разбросанной по всей квартире стаканчики от дошираков, и меня охватила тоска. Что-то не хочется. Из-за Добрыни? — понимающий спросил Владимир Ильич. Ну да, из-за него. Вот еще пример дурацкого союза, — с воодушевлением проговорил шеф. Зачем он тебе нужен, этот парень? Ты девочка живая, энергичная, умненькая, а он... Ты прости меня, Бертва, твоя полная противоположность. Противоположность и сходится, осторожно заметила я. Тогда не удивляйся. Если, исследуя семейные традиции, вашего сына он назовет Путятя, и, соответственно, по прошествии времени будет настаивать, чтобы ваш отпрыск назвал свою дочь не иначе, как Забава. Забава Путятишна. «Внучка Добрыня Никитича. Ты готова к этому?» В кабинет, неся на подносе четыре чашки, и с дымящимся кофе вошла Лиля. Пристроила поднос на край стола и, расставляя напитки, обиженно проговорила. «Рома какой-то странный. Убежал, даже кофе не допил. Я специально для него варила. Крепкий, с корицей, как он любит». «У него душевная драма. Ольга в загул ушла», — многозначительно пояснил Хренов. «Да вы что!» Присела на краешек стула секретарша и восторженно добавила, «Какой кошмар!» «Ну да, кошмар. Сначала сойдутся, потом не знают, как вместе жить. Я Берти советую гнать Добрыню поганой метлой. Зачем ей этот бездельник?» «Да не могу я его выгнать, не за что. Он же, в принципе, безобидный и по-своему обо мне заботится. Только его присутствие меня ужасно раздражает. «А ты отправь его на дачу, пусть там живет», — предложила Лиля. «Да». «Нет у меня дачи», — хмуро открекнулась я. «У меня купи». «Да ты что, Лилька?» — присвистнул Хренов. «Продаешь свою дачу? Ты же так о ней мечтала». Секретарша злобно сверкнула глазами и в сердцах выдохнула. «Дура была, вот и мечтала». «Нет больше моих сил. Каждые выходные и праздники хочешь, не хочешь, а будь добра туда тащиться. Стоишь в пробке, как последняя идиотка, и деться некуда. Не в туалет сходить, ни ноги размять. И так три часа». «Приехали уставшие, надо с дорожки выпить. Стол накрываем, садимся и до утра гудим. К обеду встали, голова шире плеч, а надо на огород пахать. Ну а как же огурчики свои нужны? Нужны клубничка, картошечка. Для этого вскопай, посади, удобри, пропали, собери и законсервируй. Не отдых, а каторга, а расходы. Василий мой электроплуг себе за сто тысяч купил, а к нему насадки еще на сорок тысяч. Забор в прошлом году поставили, к нему беседку». Колодец выкопили в огребную яму, в кредиты влезли. Страшно подумать, сколько каждый месяц банкам отдаем. Ну, ё-ка, черту эту дачу! Хоть отдохну без нее по-человечески. А где хоть дача-то, уточнила я. Под Дмитровым. Глуш, леса одни. От нашего дачного товарищества до ближайшей деревни три километра по проселку, а до станции все пять. С вещами без машины ни за что не добраться. Зато красотища невозможна. «И сколько хочешь денег?» — заинтересовался Хренов, всем телом подаваясь вперёд. «Мне тоже дача нужна, я бы маму туда на лето вывозил, пусть цветы разводят». «Вы же только что рассказывали Роме, как с мамой живёте душа в душу», — не удержалась я. Хренов, осуждающий, глянул на меня и недовольно выдохнул. «Исключительно для маминой пользы». Я представила, как поселю в дикой Дмитровской глуши без лошадного добрыню и стану к нему раз в месяц наезжать привозить до Шираки и следить, чтобы он совсем не одичал, а выживальщик будет бродить по лесу, размышляя, как эффективнее выжить в сложных условиях поставокалипсиса, а в свободное от глобальных дум время создавать свою игру. Хм. В общем, чудесный вариант, но и лучшим образом устраивающий нас обоих. Нет уж, Владимир Ильич, руки прочь от лилийной дачи. Не обращая внимания на недовольство начальства, выпылила я. Я ее уже беру. «Берта, ты правда согласна?» — оживилась еле. «Вот здорово! А почему бы и нет? Надеюсь, Добрыне там понравится. Вопрос цены. Ой, Берта, я много не попрошу. Только на то, чтобы погасить кредиты». «Это сколько?» «Двести пятьдесят тысяч. Годится». «Ну вот, как все славно устроилось», — шеф хлопнул ладонями по коленям. «А теперь девочки по домам. И, выбираясь из кресла, задумчиво протянул». И всё же, что это за штуковина такая доминатон? Иж как завернули при помощи флейты завоевать мир. Ну и глупость. Что только люди не придумают.